литературной работы. Да ещё 10 лет ушло на Сибирь. И вот подсчитали свои возможности на сегодняшний день и и оказалось поехать вдвоём они пока не в состоянии. Остановился в второсортной гостинице Ласкутность близ Иверских ворот. Как раз ему по средствам, да ненадолго же, всего на несколько дней. Но торжества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 Молодежь восторженно узнавала известных по портретам Тургенева, Полонского, Майкова, Плещеева, Григоровича, Достоевского, стоявших у подножия еще запеленутого, как только что родившийся младенец, памятника поэту. Торжественные речи, и покров спадает, воздух оглашают в крики ликования. Кто неожиданно для себя самого смеется, кто и плачет.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 Григорий Александрович, плуживший по судебному ведомству, красавица вся в мать, графиня Меренберг, и другая дочь, вдова генерала Гартюнка. Рядом клясь Владимир Андреевич Долгоруков, московский генерал-губернатор, и другие представители дворянства. Павел Михайлович Третьяков, историк Ключевский, Чайковский, братья Рубинштейны, Седовласы и красавцы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 своим отсутствием. Рассказывали будто Тургенев специально ездил за Львовом Николаевичем в Ясную Поляну, но её затворник заявил, что литература служит приятным времяпрепровождением для сытых, а народу решительно всё равно, существовал ли Пушкин или нет. Да, кажется, великий сердцевед никогда ещё не заблуждался столь жестоко. Не смог быть по болезни Гончаров. с толков щедрин поговоривали, укатил за границу, хотя на самом деле он не приехал в Москву из-за сильного недомогания. Празднество доставляли строителям немало хлопот и деликатного, как выражались, свойства. То раздавалось шиканье либеральной публики в адрес Каткова, что грозило испортить светлый праздник, то уследии, чтобы не встретились И не разругались при публике, не выносящие один другого Тургенев и Достоевский позаботиться об этом поручили лично Григорьевичу, но встреча всё-таки состоялась. Григорьевич постарался увести Иван Сергеевича куда-нибудь подальше, и вдруг оба натолкнулись на Фёдора Михайловича, который, правда, тут же отвернулся, приняв вид, будто его что-то чрезвычайно заинтересовало за окно. Пойдём, пойдём, чуть не силой потащил Григорович Иван Сергеевича в другую залу. Я покажу тебе там одну замечательную статую. Ну, если такую же конкретную Достоевский увидел бы боковым зрением, как Тургенев тыкает в него пальцем, то, пожалуйста, уволь. Фёдор Михайлович смолчал. Произносились торжественные речи, читались стихи Пушкина и Апушкина. Публика нетерпеливо ждала выступления Тургенева, многие признавались в слух что собрались туда отнюдь не ради Пушкина, а чтобы приветствовать Ивана Сергеевича. Тургенев действительно вызвал бурю оваций. Он говорил о Пушкине как первым нашем поэте-художнике. Сказал о том, что возвращение интереса молодежи к Пушкину, после многих лет равнодушия к нему, факт отрадный, потому что Пушкин был выразителем народной сути, но, — заключил он, — мы не решаемся все-таки присвоить ему название «Пушкин». национально всемирного поэта, как, например, Гомеру, Шекспиру или Гёте, хоть и не дерзнём его отнять у него. На следующий день, 8 июня, председательствующий наконец объявил: слово принадлежит почётному члену общества Фёдору Михайловичу Достоевскому. Он медленно шёл к кафедре, сухонький, сутулившийся Сауновцев ещё заметно даже со вчерашнего дня, перебирая на ходу свои листки, словно пытался и никак не умел найти нужные. И пока он шёл, огромный зал, заполненный до отказа, приветствовал его рукоплесканиями. Большинство видело его впервые и успело разглядеть, как неловко висит на нём фрак, и что рубашка его успела измяться со вчерашнего дня, а галстук завязан не умело. и вот-вот развяжется. Взойдя на кафедру, он сумрачно оглядел зал, и вдруг, выбросив ладонь вперед, вместо традиционного «милостивые государы, немилостивые государи», глухим своим над треснутым голосом начал. «Пушкин, есть явление чрезвычайное, и, может быть, единственное явление русского духа», сказал Гоголь. «Прибавлю от тебя...» и пророческое. Последние слова он произнёс почти шёпотом, уже в мёртвой тишине, и как-то таинственно, словно сам удивился сказанному. Казалось, зал тихо вздрогнул и тут же подпал под власть его всё более возвышающегося, крепнущего голоса. Пушкин есть пророчество и указание, продолжал он. Уже в олеку Пушкин гениально указал нам того несчастного скитальца в родной земле, того исторического русского страдальца, столь исторически необходимо явившегося в оторванном от народа обществе нашем, который и до сих пор продолжает свое бездомное скитальчество. «Конечно, — говорил он, — нынешние скитальца наши уже не ходят искать правду к цыганам, но с новой тоской и желанием веры идут на иную Ниву, веря, что достигнут в своём фантастическом желании счастья не только для себя, но и всемирного. Ибо русскому скитальцу, сказал он, как многим показалось едва уловимым ядом в голосе, необходимо именно в темирной счастье, чтобы успокоить, дешевле он не примирится. И вот скитальца потянуло к простому, даже дикому народу, и что же оказалось? Он не только к всемирной гармонии не готов, но и к простому взаимопониманию с этими детьми природы, ибо он слишком горд, чтобы жить их жизнью, и слишком желает всемирного счастья, чтобы не попытаться обучить их своим законом жизни. И они изгоняют его без отмщения и злобы: оставь нас, гордый человек. Поэма, конечно, фантастическая, но гордый-то человек реален и впервые схвачен Пушкиным. Более того, здесь уже подсказывается и решение проклятого вопроса, русское решение по народной правде: смирись, гордый человек, и прежде всего сломи свою гордость; смирись, праздный человек, и прежде всего потрудись на родной ниве; смирись перед правдой народной, перед его трудом и победих свою гордость образованного со всемирной тоской в душе, и избранного члена общества. Не у цыган и нигде мировая гармония, если ты первый сам ее недостоин, злобен и горд, и требуешь жизни даром. Еще более ясно выражена у Пушкина та же мысль в Онегине, говорил Достоевский. В сердце своей родины он, конечно, неизвестен, не у себя, он не дома. Правда, и он любит родную землю, но он и не доверяет. Конечно, слыхал он и об родных идеалах, но им не верит. Верит лишь в невозможность какой бы то ни было работы на родной ниве. Но здесь Пушкин дал нам свой идеал, Татьяну. Она твердо стоит на своей почве. Она глубже Онегина и, конечно, умнее его. Можно даже сказать, что она что такой красоты положительный тип русской женщины почти уже и не повторялся в нашей литературе. Достоевский остановился на мгновение, поискал глазами среди сидящих за столом и добавил тут же «Кроме разве образа Лизы» в дворянском гнезде Тургенева? В зал тысячеглазу устремил, как по команде, взгляд на Ивана Сергеевича, а он от неожиданности как-то по-женски всплеснул руками его седая красивая голова, Вдруг затряслась, и он никого не стесняясь, разрыдался. Достоевский чувствовал, что и сам слишком взволнован, и пока зал аплодировал, успел сделать несколько глотков из стакана, потом продолжал. Но Онегин был слишком гордый человек, чтобы понять простую Татьяна. Да и потом, даже в Петербурге он умлёк сиею как блестящий светской дамой. Но она прошла в его жизни мимо него, неузнанная и неоценённая им. Не сумел он понять, как и многие, впрочем, Татьяну и тогда, когда она твёрдо говорит ему, но я другому отдана и буду век ему верна. Слишком многим увидилось в этом поступке Татьяны её неспособность на смелый шаг. Многие думают, что это жест обречённый, а это её апофеоз, её и всего романа. Нет, говорил Достоевский, русская женщина смела. И она не раз доказала это. Она смело пойдёт за тем, во что верит. Но и этого не мог понять Онегин: она не может построить своё счастье на несчастье другого. Скажите, могла ли решить иначе Татьяна, с её высокой душой, с её чистым сердцем, только пострадавшему? Но если бы даже Татьяна была свободна, то и тогда бы она не пошла за Онегиным надо бы же понимать всю суть этого характера у него никакой почвы не такова она у ней есть нечто твёрдое и незыблемое на что опирается душа со прикосновением к родине с родным народом с его святынею не идти же ей за ним чтобы потешить его нет есть глубокие и твёрдые души которые не могут отдать святыню свою на позор. В Татьяне Пушкин воплотил русский народный идеал и сам явился великим народным писателем, как никто и никогда. Он прозорливо угадал тип русского скитальца, скитальца до наших дней, первый угадав его гениальным чутьем своим, с историческую судьбой его и огромным значением его и в нашей грядущей судьбе, но... рядом поставил тип положительной и бесспорной красоты в лице русской женщины он дал нам немало и других типов русской красоты они есть и стало быть и дух народа создавший поэты есть и жизненное в силе этого духа есть и она велика и необъятна повсюду у пушкина слышится вера в русский характер вера в его духовную мощь а коли вера стала бы и надежда великая надежда на русского человек. В надежде славы и добра, гляжу в вперёд я безбоязни, сказал сам поэт. И никогда ещё ни один русский писатель, ни прежде, ни после его, не соединялся так задушевно и родственно с народом своим, как Пушкин. В Пушкине есть именно что-то роднившееся с народом по-настоящему. Всё это оставлено Пушкиным в виде указания для грядущих работников на той же Ниве, не было бы Пушкина. Не определилась бы, может быть, с такой непоколебимой силой наша вера в нашу русскую самостоятельность, наша сознательная теперь уже надежда на наши народные силы. Голос его уже звенел в потрясенной тишине зала. Время от времени взрывающиеся овациями, а он продолжал. Да, Пушкин истинно наш народный поэт. Но и не было поэта с такой всемирною отзывчивостью, как Пушкин, и в этом смысле он явление невиданное и неслытанное, а по-нашему и пророческое, ибо ибо тут-то и выразилась наиболее его национальная русская черта, именно народность его поэзии, народность в дальнейшем своём развитии, народность нашего будущего, таящегося уже в настоящем и выразилась пророчески. дав вполне народным поэтом Пушкин тотчас уже и предчувствует великое грядущее всемирное назначение этой силы. Тут он угадчик, тут он пророк. О, всё это славянофильство и западничество наше есть одно только великое у нас недоразумение, хотя исторически и необходимое. Наш удел и есть всемирность, и не мечом приобретённая а силой братства и братского стремления нашего к воссоединению людей. Жил бы Пушкин далее, — голос его слова опустился едва не до шепота, — так и между нами было бы, может быть, менее недоразумений и споров. Но Бог судил иначе. Пушкин умер в полном развитии своих сил и бесспорно унес с собою в гроб некоторую великую тайну. И вот мы теперь без него... эту тайну разгадываем почти экстатически закончил он. Несколькими мгновениями зал пребывал ещё в каком-то онемении, которое прорвалось вдруг столь бурно, что вряд ли когда прежде благородное собрание видело что-либо подобное. Пророк! Пророк! раздавались крики. Славянофил Иван Аксаков и западник Тургенев бросились целовать Достоевского. В зале творилось невообразимое. Люди плакали, обнимались, кто-то упал в обморок, словно пусть на мгновение, но всё злое, недодоброе, разделяющее людей отпало вдруг как скорлупа, и они обрадовались тебе, новым, забытым, но мучившимся всегда в этой проклятой скорлупе и теперь ликующим от возможности быть самими собой. Рассказывали потом, что в эти минуты мирились, обнимаясь и целуя друг друга даже старые враги. Два известных в Москве старика, о которых знали, лет уже двадцать слышать не могли один о другом без содрогания, вдруг, не сговариваясь, бросились в объятия, сникли и заплакали, как малые дети, седые, беззащитные. Следующим должен был выступать Иван Сергеевич Аксаков. Его любили в Москве и встретили овацией. "Я не могу говорить", сказал он. После речи Фёдора Михайловича Достоевского, этой гениальной речи, которая, конечно же, историческое событие. Объявили перерыв. К Достоевскому подходили, поздравляли, спрашивали о планах на будущее. "Вот напишу ещё детей после Карамазовых и умру". отвечал спокойно, не рискуясь, как о деле давно решённом. Вечером в гостинице только почувствовал, как он устал, но не спалось. Дневное потрясение от этого впечатления, которое произвела его речно присутствующесть, всё ещё живо переживалось, и он снова оделся, взял с собой тяжёлый, да тащит ли, венок, которым увенчали его сегодня, нанял извозчика и по ночной Москве Прямо к Стрелой площади, к Тверскому, туда, где теперь вечно будет стоять Пушкин, задумчиво склоняя голову, глядя на потомков своих: здравствуй, племя молодое. Он положил свой венок к подножию памятника, снял шляпу, низко поклонился поэту. Улица была безлюдна, одиноко светили фонари, накрапывал лёгкий июньский дождь. Так он стоял, один из вместе с Пушкиным и казалось со всей вселенной глядящей на него через разрывы неплотных и невидимых облачков, таинственно мерцающими из её бесконечности мирами. Как знать, может это и было то самое его мгновение, которое, конечно же, стоило всей жизни и во всяком случае, ради которого стоило пройти через все её нелёгкие искушения, мутарства, обманы, насмешки. Слово о Пушкине Достоевский опубликовал в отдельном выпуске дневника писателя. Но и какой же приступ нападок, иронии, почти откровенной брани вдруг обрушился на него буквально через несколько дней после пушкинских торжеств, как будто только что рукоплескавшей ему, обнимавшей его и целовавшейся друг с другом опомнились от наваждения и еще более озлились и на себя, и на него за то, что, как же это они так опростоволосились, подпали под гипнотическое воздействие этого безумца. Газеты печатали отчеты о торжествах, безбожно перевирая суть его выступления и еще более безбожно толкуя его. Федор Михайлович ужасно расстроился. Тоду же последовал подряд два тяжелейших припадка эпилепсии. За моё слово в Москве, видите, как мне досталось от нашей прессы почти сплошь, писал он, чуть отойдя аресту Миллеру, первому своему биографу, точно я совершил воровство, мошенничество или подлог. Чего только не приписали ему и как только не обругали за это самое приписанное. Кто-то из критиков, писал Достоевский, Оскорбился даже, что как же это так у русского народа и вдруг есть какая-то там правда. Особенно усердствовал либеральный прес. Вот для чего нас учат: смирись, гордый человек. Видно, отнесли на свой счёт призыв Достоевского: только где ж им поработать на родной этой Неве? Где она эта Нива? Да ещё смирившись в своей всемирной европейской гордыне перед народной Какой-то народный мужицкий, что ли, правдой. Прислал письмо и Победоносцев с откликом Константина Леонтьева о Пушкинской речи Достоевского, в котором Леонтьев отрицал главную идею Фёдора Михайловича, называя его почти вредным своими заблуждениями еретиком и противопоставлял ему правильную мысль речи самого Победоносцева, произнесённой в училище Ярославской епархии. любите прежде всего церковь, писал Победоносцев, а Достоевский толковал о каком-то народном христианстве и всё общем братстве народов. Сам Победоносцев, который недавно был назначен на пост обер-прокурора Святейшего синода и которого теперь после братьев Карамазовых стали величать, да глаза, конечно, не иначе как великим инквизитором, Фёдор Михайлович не укорял, но присылкой Леонтьевского отклика Он все-таки на свое отношение к его речи намекнул, но более всего поразило его заключение Леонтьева. «Не стоит желать добра миру, ибо сказано, что он погибнет».